Рубрика «Страшные истории». Он потом разросся везде, его быстрее вы быстрее выкапывали, а все уже. Хоррор в реальной жизни. А какой твой идеальный парк? Например, в идеальном парке летом обязаны подвешивать гамаки. Ах ты, щучка, дернистая. Привет. это Катя Лам. я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нем дети-ведущие расспрашивают разных профессионалов об их работе. В каждом выпуске у нас новый ведущий, и в этом выпуске это Саша. Привет, я Саша, мне 9 лет, я учусь во втором классе П. Сегодня у нас в гостях ландшафтный дизайнер Алена Панова. Саша, привет, и привет всем слушателям подкаста «Переверни пингвины». А скажи пожалуйста, что именно делает ландшафтный дизайнер? Давай расскажу, что делаю я. У меня своё бюро, которое называется Burjan Landscape, где мы занимаемся благоустройством от городских каких-то пространств до маленьких частных садов. И хочу сказать, что есть два направления. Это ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн. В моём дипломе написано, что я ландшафтный архитектор. То есть меня готовили работать на масштабе двора, города, может быть, какого-то маленького садика. Я умею это делать. Но есть профессия ландшафтный дизайнер. Ландшафтный дизайнер занимается маленькими масштабами. Это какие-то дачи могут быть или домики в деревне или всё что угодно. То есть это дом у которого есть своя территория, задача ландшафтного дизайнера придумать какой-то сценарий, как будет использоваться это пространство человеком. И это люди, которые много коммуницируют с разными растениями, придумывают какие-то композиции. А ландшафтный архитектор работает с более крупными масштабами, например, проектирует общественные пространства и больше работает не с одним человеком, как это делает дизайнер, а с большим количеством людей. Я могу работать на всех уровнях. Поэтому можно сказать, что я и дизайнер, и архитектор ландшафтный, и Это делает меня таким супер-мультидисциплинарным специалистом. Например, есть такой термин «мастер-план развития». Это когда ты делаешь проект для всего города. Большой-большой город. Придумываешь, куда ты будешь сажать деревья, какие будут парки, может быть, какие детские площадки, где будут выгуливать собак. Вот это всё я придумала. Лениннина! А что вообще нужно знать, чтобы стать ландшафтным дизайнером или архитектором? Есть же вузы специальные, и для того, чтобы туда поступить, нужно иметь предрасположенность наверное, любовь к природе. Хотеть делать мир вокруг себя зеленее, удобнее и более адаптированным для человека. Нужно хорошо уметь разбираться в растениях или хотеть разбираться. И ещё очень важно уметь чертить, потому что... Это основная часть нашей работы. Делать всякие разные планы красивые. Раньше это делали от руки, теперь, слава богу, у нас есть компьютеры, которые чертят за нас. Поэтому отчасти нужно ещё уметь разбираться в компьютерных программах. А ты хорошо разбираешься в растениях? Наверное, я скажу, что да. Потому что я работала ландшафтным архитектором с 2000... 17 -го года, и поэтому, да, я хорошо разбираюсь в растениях. А есть какие-то факты, которые тебя удивляют в растениях? Есть смешные названия. Они чаще всего все на латинском языке. Это вообще очень интересный факт. Мы, как ландшафтные архитекторы, ещё знаем латинский, потому что все названия растений, когда ты приезжаешь в питомник, питомник растений — это большое место, где они растут, и ты можешь их купить и потом посадить на какой-то свой проект. То есть как собачек? Как собачек, да. <смех> Примерно так. Только они в земле растут. И там все растения называются на латинском языке. У них довольно смешные названия. Я не буду называть латинские, но, например, назову, что в архитектурных бюро вызывало невероятный смех. Например, два фаворита у них — это лох серебристый и щучка дернистая. Такое, как ругательство какое-то. Ах ты, щучка дернистая. <смех> а у тебя вообще любимые растения? У меня любимые ну, например, редиска. Потому что ты её любишь есть? Или она красивая? Да нет, я просто интересно сажать. А так я... Вау, ты сажаешь что-то? Да, причём я так, наверное, в средне разбираюсь в растениях. Ну, значит, специалист. Я знаю, как сажать. Например, траву её сильно закапывать не надо, иначе она не вырастет. Это очень такие, действительно, я бы сказала, среднего уровня Морковку знания. надо прямо вот так располоть в полоску, и туда семечки примерно на 10-5 сантиметров. Саша, я думаю, что ты с такими знаниями уже смело можешь пойти в ландшафтные архитекторы или дизайнера Какие твои любимые растения, которые ты чаще всего используешь в работе? Я бы тут разделила на мои любимые, которые я использую в работе, потому что растения, которые сажаются в городе, вот ты сейчас как раз шёл в студию, в которой мы записываемся, ты, наверное, заметил, что зимой под ногами очень много реагента, такая да. белая крошка, и она очень вредна для растений. Mm -hmm. Ну, соль, это вот представь, что тебе налили стакан солёной воды, и ты её выпил. Как тебе? Если постоянно засаливать растения, они могут быстро умереть. Потому что даже обувь, например, расклеивается от соли, а растения, они же ещё более нежные. Поэтому растения для города суперустойчивые. Это не значит, что они супер какие красивые, я их люблю, они просто хорошо себя чувствуют в городе. Но я бы сказала, что моим самым любимым растением являются не одно какое-то конкретное, а целый пласт. Это многолетники. Я обожаю цветущие растения, Всякие разные злаки, такие травы. Это стало очень модно. И наверняка ты, если гулял по Москве летом, видел такие колышащиеся, желтые такие метелки. Может ну, быть, да. какие-то розовые. Вот я очень люблю такие растения. Я видел, особо не знаю, как они называются, но, по-моему, были анютины глазки. Они прям как бабочки сидели. Красивые? Да. Я как-то сам анютины глазки сажал. Из рассады? Из семян. Ты вообще очень продвинутый пользователь. А как называется эта трава ковышу ну, У неё много разных названий. Я думаю, что для обычного человека они все выглядят примерно одинаково. Но я бы выделила для себя три. Мне очень нравится щучка дернистая, <laughs>, про которую ранее уже шла речь. Есть веник остроцветковый и есть малиния тростниковая. У них у всех очень смешные названия, но при этом есть отсылка к тростникам потому что они выглядят, как колышущаяся трава. А есть какой-то ещё интересный факт про растения который тебя удивляет? Ну вот, кстати, да, рубрика «Страшная история». <звы> есть такие растения, которые называются инвазивными. Инвазивный, то есть инородный. Это просто страшнейшая штука, хоррор в реальной жизни. Вот, например, есть растение клён ясенелистный. Он похож на дерево, которое называется ясень, Ну, это клёно-синелистный, это симбиоз ясеня и клёна. И он как бы э, вообще родом из Северной Америки. Представляешь карту мира? Да. Вот, представь. Северная Америка, 1800 какой-то там год. У них там клёно-синелистный растёт, прекрасно себя чувствует. И он не размножается так активно, потому что там в земле растёт маленькая бактерия, которая его сдерживает, чтобы он не распространялся его, европейцы. То есть был такой период, когда активно строились всякие разные парки, и в Европе нужны были новые растения. Вот они поехали в Америку, взяли, значит, этого клена, привезли, он у них там не проживался, рос в теплицах. Представляешь? Настолько нежное было растение. Дерево выращивали в теплице. И, значит, мы его тоже привезли в Россию, и он рос в теплице, а потом он так сильно адаптировался к России, что вышел из теплицы и начал распространяться по всей стране. Но у нас в России нет естественных его вредителей, нет естественных врагов. Его не едят ни животные, ни насекомые, потому что внутри него содержится яд. Такое вещество, которое называется алкалоид. То есть его никто не может поесть, и из-за этого он распространяется каким то невероятными темпами. Его нельзя вырубать, потому что у нас такие законы. И при этом он очень плохо влияет на другие растения. Он их прям душит. То есть он внедряет яд в почву. Вот ты знаешь, кстати, какая польза вообще у деревьев для города, например? Ну да, они поглощают углекислый газ и возвращают обычный воздух. Да, а клен и синилистный делают наоборот. Он поглощает углекислый газ и вырабатывает ещё больше токсинов. Вот такое вот вредное растение. Я забыл, как называется, но, по-моему, в России привозили это, чтобы ели коровы, а потом оказалось горькое. Наверное, это борщевик. Да, борщевик. Он потом разросся везде, его быстрее и быстрее выкапывали, а всё уже, он всё-таки очень быстро Это как раз и называется инвазивное растение. И ещё, кстати, знаменитое такое, я бы сказала, топ-3. Это клён ясенелистный, вот борщевик, про который ты рассказал. И третье, абсолютно безобидное, кажется, есть, на первый взгляд растение, которое называется люпин. Ты знаешь, какой выглядит люпин? Mm -hmm. Такое фиолетовое растение, вы наверняка видели его летом. Ты уезжаешь, например, за город, и видишь огромные фиолетовые поля. Может, mm видят. -hmm. Это цветы такие. Они цветут буквально месяц, и принцип у них такой же, как и борщевика. Они с собой заполняют всё пространство, но единственное, что они ядовитые для животных. То есть их просто никто не ест, потому что в них содержится то самое вещество, которое говорила, алкалоид называется. И от алкалоидов болит голова. Это очень красивые цветы, но если ты сорвёшь букет и принесёшь его домой, то ночью алкалоиды очень активно будут выделяться, смешиваться с кислородом, и с утра ты можешь проснуться с головной болью, например. А можно убирать эти растения, ну чтобы их... Вообще не стало. Я бы тут ответила так. Деревья вырубать мы не можем, потому что это незаконно. Это может сделать только государство и государственные всякие специальные службы. То есть с деревьев мы делать ничего не можем. Но, знаешь, вот есть дерево, а есть такие маленькие-маленькие штучки, которые из семян вырастают. Это называется поросль поросль мы, например, как жители города можем убирать, потому что это не дерево. Но поскольку эти инвазивные растения очень быстро растут, пока ещё это маленькое деревце, мы берём, выдёргиваем и выкидываем. И так вот мы можем на самом деле помочь. А с люпинами, например, и с борщевиком, про который ты рассказывал, что мы можем сделать? Ты как опытный садовод точно должен понимать. Главное, чтобы растения не дали семена, то есть не размножились. Да. То есть наша задача их скосить до момента, как они дадут эти семена. Так мы можем спасти эту ситуацию. Если, например, кто-то захочет у себя надать, сделать сам дизайн или просто посадить деревья, кусты, какие правила тогда надо соблюдать? Мне кажется, что любая красивая гармоничная картинка получается тогда, когда человек использует множество типологий растений. Деревья, например, лиственные, хвойные, какие-нибудь ягодные, плодовые. Вот чем больше их будет в проекте, тем лучше. Обязательно какие-нибудь кустарники. Цветы, конечно же. Можно газончик, например, сделать из клевера. Можно обычную траву посеять. Кто как хочет. Но вот чем больше у тебя будет разных растений, тем лучше. Мне так кажется. Есть какие-то растения, которые лучше не стоит сажать на участке? Я бы очень аккуратно сажала деревья. Потому что, когда ты покупаешь деревья в питомнике, там чаще всего маленькие они. И ты покупаешь думаешь, ну вот дерево и будет там 3 метра высотой. А потом со временем растёшь ты... И дерево тоже растёт. И часто средняя высота дерева, если за деревом не ухаживать не стричь его каждый год, то он может зарасти до 20 метров. Представляешь, 20 метров. Это очень высоко. Ну да, это примерно, наверное, 4 пятый этаж. Или даже выше. Где-то почти 6 этажа. В записи подкаста мы попросили нескольких детей представить, что бы было бы в их идеальном парке. Вот что они сказали. Всем привет. Меня зовут Глеб, мне 11 лет. И я расскажу, что бы я построил в своём идеальном парке. Во-первых, я бы построил в самой середине гигантский красивый фонтан, чтобы он украшал мой парк. В центре парка я бы построила кучу всяких забегалок, в которых можно поесть всякий фастфуд, а также мороженое. Еще бы я построил кучу лавочек, чтобы на них можно было сидеть и смотреть на закат. Привет, я Соня, мне 10 лет. Мне кажется, что в идеальном парке должна быть детская площадка рядом с библиотекой, а в библиотеке стеклянные большие окна и комнаты со звукоизоляцией. Меня зовут Лиза, мне 12 лет, и в я представляю идеальный парк. Мне кажется, что он должен быть несимметричным, местами густым, немножко хаотичным напоминающим лес, но при этом понятным, в котором невозможно заблудиться. Например, в идеальном парке летом обязаны подвешивать гамаки. Еще в идеальном парке должны быть разнообразные растения. Не так, как в ботаническом саду, конечно, но все равно весной, и летом и осенью там все либо разные растения, как посаженные специально на клумбах и лужайках, так и самые обычные, вроде дуванчиков. Обязательно в идеальном парке должны быть источники воды, не питьевые, а самые обычные, для красоты. Пруды, ручьи и родники очень оживляют любое место. Рядом с прудами продавалась бы еда, которую можно кормить прилетающих на них водяных птиц, уток или лебедей, например, и которые для них полезны, потому что часто рядом с прудами продают, например, хлеб, которым на самом деле нельзя кормить уток, на все, все в окон. Очень продвинутые ответы. А какой твой идеальный парк? Хочется ответить, что все мои проекты идеальные, которые я делаю. Давай так, ответишь на этот вопрос таким образом. Я тебе расскажу, как я действую, когда я придумываю вообще все пространства, не только парки. Давай, идёт? Да. Отлично. Смотри, то, что мы сейчас послушали, ответы. Да. Это супер полезная штука, на которой я бы сделала основание, основание для проектирования. Мы бы сейчас послушали, что там было про воду, кто-то сказал, что в центре фонтан, скамейки, забегаловки <laughs> мне очень понравилось, просто что там ещё было, про ручьи, про гамаки. Вот эти все пункты, которые нам озвучили ранее, я бы взяла в основу, как, знаешь, вот мои личные пожелания. Потом эти пожелания я бы разложила на плане. То есть у меня есть план территории, и я бы придумала, как я их расположу, чтобы никто никому не мешал. Но при этом, чтобы все эти запросы были учтены А потом я бы обязательно нарисовала это всё и показала тем людям, для которых я проектирую. Ну, например, в нашем случае тем ребятам, которые отвечали на вопросы. Они бы сказали обязательно, «Ты знаешь, Алена, нам вот это вот точно не подходит». Там был, кстати, очень интересный комментарий. Мальчик сказал, обязательно симметричный по центру будет фонтан, а у другой девочке она сказала, он обязательно несимметричный, и обязательно там будут какие-то природные посадки. И ты знаешь, вот этот парадокс, что когда мы проектируем, например, пространство для города, обязательно всегда получается такое, что есть два полярных мнения, их нужно как-то совместить. И мы всегда придумываем решение, как придумать так, чтобы и тем, и тем людям было хорошо в этом месте. Потом, после того, как я спроектировала план, Мы делаем обычно красивые картинки, чтобы людям, которые, например, этот заказ у меня принимают, было понятно, как это всё будет выглядеть, потому что план не всегда понятные. Мы делаем красивые визуализации, а после этого, когда проект согласован, начинается стройка. И это самое интересное, потому что на моменте стройки можно посмотреть, как реализовывается твой план. И это какой-то потрясающий момент, когда то, что было когда-то только на бумаге в твоих мечтах, реализовывается в жизни». Такой прекрасный сад! Обычно, кстати, проходит достаточно много времени с момента опроса жителей, пользователей до реализации. Это в среднем где-то год, два, три, 4 5 <laughs> Зависит от сложности проекта. Какой парк ты мечтала бы построить? Я мечтаю построить парк при каком-нибудь музее красиво чтобы там, знаешь, обязательно была какая-то красивая водичка, укромные местечки, и чтобы это было продолжением музейного пространства, такие комнаты. Мне кажется, такого пространства очень не хватает сейчас в России. А какой самый большой участок ты оформляла? Участок? Вот, кстати, недавно делала проект, там было 74 или 75 соток. Там такой большой участок в лесу, и я даже когда, например, из одной части этого проекта хожу в другой, я обычно не хожу, а езжу, потому что очень тяжело. Но там есть такая маленькая машинка, я не знаю, как она называется, как гольфкар. А что ты там сделала на этом участке? Это очень интересное пространство, где стоит три больших дома. И между ними нужно было придумать классную дорожно- тропиночную сеть И придумать так, чтобы были дома немножко изолированы друг от друга Чтобы такой маленький мир у каждого домика был И вот я там придумала, как связать эти дома через дорожки Чтобы машина могла проехать И человек мог пешком пройти, погулять, например, по этой территории И посадила там много разных растений Понятно Ты была в каком-нибудь необычном парке? Да Знаешь, у такая есть история, как я стала вообще ландшафтным архитектором. Я поступила в университет не потому, что я хотела быть ландшафтным архитектором, потому что так захотела моя мама. Такая немножко грустная история, но я как будто бы даже рада, что так получилось. И я, ты знаешь, в какой-то момент очень сильно расстроилась. Ты когда вот учишься, учишься и думаешь, что какая-то ерунда. что как-то тут не то. Я взяла здесь такая опция «Академический отпуск». Это как на каникулы сходить. И я сходила на каникулы. А потом вернулась и поняла, что я вообще-то хочу быть ландшафтным архитектором, потому что я увидела интервью очень классного архитектора ландшафтного. Его зовут Мартин Рейен Кана. Он основатель бюро Топотек-1, который находится в Берлине, в Германии. И он рассказывал, как они проектировали парк в Копенгагене для мигрантов. И это потрясающее вообще пространство. Парк Суперкилин называется. Если у вас есть возможность посмотреть, я вам рекомендую посмотреть картинки. Это очень интересное пространство, потому что там, прежде чем проектировать, они спросили всех-всех-всех-всех-всех жителей этого района, чего они хотят. Там было порядка 50 разных национальностей. И, кстати, русские там тоже есть. Об этом говорит огромная надпись «Москвич» на... в центре этой площади. Они привезли какие-то маленькие частички с их родины в то место, в Копенгагене, и расположили их в парке. Вот, например, так там стоит надпись «Москвич». Ещё там есть очень интересная детская площадка в форме осьминога. Вот у тебя какая детская площадка во дворе? В форме кого? Ну, у меня даже не знаю, есть ли оно у меня в дворе, но она не видит кого, просто труба там, и всё. Угу. А вот в Японии, например, детские площадки чаще всего делают в форме осьминогов. И, собственно, для них это очень важная такая, уникальная особенность. И там стоит также для людей, которые скучают по Японии, осьминог. И там вот так по всему парку разбросаны разные-разные штучки. И ты ходишь и изучаешь их. И вот я исполнила мечту в 2018 году, поехала туда и посмотрела на этот парк вживую. И это было потрясающе, потому что это был парк, который вообще-то вдохновил меня стать ландшафтным архитектором. Не бросать, а продолжить развиваться в этой профессии. А в ландшафтном дизайне есть мода? Да, конечно. Сейчас, например, мода на природные пространства, вот как раз злаки, про которые я говорила, всякие многолетники, очень свободные формы, то есть никаких жёстких контуров. Ещё, кстати, от страны очень сильно зависит. Например, во Франции до сих пор очень любят регулярные парки. Регулярные — это прямые. Знаешь, такие коробочки, стриженные растения, чтобы всё было чётко, ровные газоны. Это было, кстати, тоже очень популярно в России долгое время. Возможно, даже популярно сейчас. Но больше тренд на естественность, природность. И самое главное, чтобы меньше за этим всем ухаживать, потому что ландшафт такой декоративный требует невероятного увлечения Но ты как садовод должен понимать, что там нужно полить, подстричь, прополоть. Там. Ещё иногда листья надо протереть тряпочкой. Ну, до такого не доходят. Это скорее с комнатными растениями. Но ты понимаешь, да, что очень большой уход за тем, что требует прям такой декоративной формы поддержания. А много у тебя вообще работы, ведь в городах не так часто стоит парки? Ну, я занимаюсь не только парками. Я занимаюсь и частными проектами тоже, если они большие. Вот, например, как я только что рассказывала про 73 сотки. Я обожаю такие большие проекты. Это супер интересно суперинтересно. А... В городе строятся проекты не только парков, но ещё благоустройство даров, например. А сейчас же очень активно строятся дома, и мы много работаем с девелоперами и строим дворы, общественные пространства рядом с жилыми комплексами. То есть это очень популярное направление. Не только парками я занимаюсь. А зимой можно как-то ну, что-то делать? Зимой же всё-таки как-то снегом всё заметает. Зимой можно проектировать. И это идеальное время, чтобы создавать проекты, начертить всё, всех опросить, И потом уже весной ехать на закупку растений в питомнике когда всё такое зелёное, и потом сажать это весной или осенью. Летом, кстати, мы тоже чаще всего не работаем. Ну, то есть мы работаем, но растения, например, сажать летом нельзя. Когда вот жара, растения такое не любят, можно сажать только весной или осенью, когда становится уже так прохладно. Вы сказали то, что летом нельзя сажать деревья, а их же ещё только вечером можно поливать или ранним утром, иначе они горят Да, растения могут сгореть, если их поливать в солнечный день, но если их поливать под корень, то ничего. Например, есть такие поливочные системы, которые находятся в трубочках, и они находятся прямо рядом с корнями. И вот такой полив можно производить в любое время. И такие умные теплицы, где можно просто на телефоне нажать кнопку, и все растения поливаются. Да. А тебе вообще интересны технологии такие? Да. Я даже хочу накопить на 3D-принтер. Ого! И что бы ты распечатал на этом 3D-принтере? Я пока не знаю, мне просто интересно, как он работает. Но ты бы что-то для растений придумал, для своей какой-то дачной истории с семенами или для какого направления? Ну, я бы, например, придумал автоматический полив, ну, чтобы если уехать на каникулы куда-нибудь, на три месяца, например, угу. чтобы там пятилитровая бутылка, например, стояла и как-нибудь капалась в растении. Я в очередь стою за этим изобретением, потому что мне, например, как человек, который часто уезжает в командировки, тоже надо поливать свои комнатные растения. Теперь у нас рубрика «Профессиональные слова». Какие слова ты чаще всего используешь в работе? Давай начнём с самого главного, самого такого забавного слова, в котором чаще всего делают ошибки. Слово «солитер». И очень часто его путают с солитёром, который червяк. Но солитер — это одиноко стоящее акцентное дерево. Вот, например, представь картинку. Ты пришёл в поле, и видишь огромный дуб раскидистый. Вот этот дуб такой мощный. Он называется солитер в ландшафтном дизайне, в ландшафтной архитектуре. Такой парковый приём. Так, второе слово «куртина». Это такая крупная посадка кустов, которые ты не можешь посчитать. И это частый приём, который мы используем в городе. Особенно сейчас в современных садах. То есть похоже на живую изгородь. Ты знаешь, как выглядит изгородь из кустарников? Мне кажется, это какой-то ряд кустов такой. Да, идет. всё вот. верно. А куртина — это когда у тебя там 3-4 ряда, которые ты не можешь посчитать, сколько там кустов. Вот ты видишь такое облако из кустов и думаешь, ну это куст, но непонятно, сколько его там. Их может быть как один, может быть 10. Третье слово — это геопластика. Если коротко, можно сказать, что это искусственное изменение рельефа. Ты когда-нибудь видел большие холмы? Да, даже на детских площадках видел. Вот. Это, кстати, и называется геопластикой. Искусственное изменение рельефа. Это может быть как зелёное, так и из какого-нибудь резинового покрытия. Например. Да, потому что видно, что там трава сверху растёт, а если чуть-чуть покопаться, будет металлическая решётка. Или пластиковая. Да, да, это для того, чтобы не сползал грунт. Саша, ты покоряешь меня своими знаниями <laughs> техническими. Uh, мне кажется, на первый курс тебя уже можно зачислять в университет. Так, но ну и последнее слово, оно называется пергола. Стало очень популярное сейчас слово. Его часто называют пергола, но это некорректно, неправильное ударение. Это пергола. Пергола — это такое... Изначально было сооружение, чтобы... значит что такое лианы? Да, это такие верёвки, но они из дерева. Как бы, да, такие древесные. Ну да. И они иногда цветут очень красивыми всякими растениями. И, например, виноград тоже, Лиана. Знаешь, какой это виноград? Ну да, у него такие усики есть. Да, да. Вот как раз этими усиками он и цепляется за перголы. Перголы были раньше деревянными, а сейчас в современном парковом строительстве перголы могут быть с крышами, без крыш, со стенками разными. То есть это почти как уже такое большое сооружение, но изначально это были маленькие пространства для того, чтобы посидеть, отдохнуть в летний день, скрыться от э, солнца в тени вот этих вот лиан под перголой. В общем, это симбиоз беседки и такой опоры для лиан, я бы так сказала. Я такие слова никогда не слышал. Ни одно вообще слово. А так было очень-очень интересно. Но много чего я знал. Да, это правда. Я хочу отметить твои знание Меня не покорили. Саша, как тебя вообще заинтересовала профессия? Пошёл бы учиться на ландшафтного архитектора? Ну да. Как-то и растения, которые я люблю сажать, и дома можно такие смотреть, и планы чертить. А математику я достаточно люблю. Надеюсь, что слушатели, которые нас сегодня слушали, тоже вдохновятся, потому что профессия действительно широкий профиль у неё. Можно заниматься и растениями, и проектированием, и с людьми разговаривать. В общем, ну, да. большой потенциал. И делать города зеленее всегда полезно. Когда я шёл, думал, ну что тут в этой профессии? Оказывается, много. У меня была цель доказать им то, что это интересная профессия. Надеюсь, что у Саши и у меня получилось это доказать и вдохновить вас стать ландшафтными архитекторами. Да. Спасибо, всем пока. Спасибо нашему ведущему Саше Якобсену и ландшафтному архитектору Алене Пановой. И всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру Анастасии Толчневой, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Алибу Слаевой, композитору Жене миневскому расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и студии «Резонанс Артс». Меня зовут Катя Лам. До встречи через две недели.